Формы совместного изучения живой этики. 16 января 35 -го. Теперь о вашей группе. Конечно, я видел эту группу из людей, стремящихся и действительно молодых. Конечно, молодость духа — самое главное условие. Молодость — в смысле подвижности и устремления сознания. Простые душевные беседы на тему учения гораздо полезнее всяких лекций и ритуалов. Собирайте кружок горящих сердцем которым нужна не оболочка, не шелуха, но живоносное зерно. Часто трехминутная беседа даст больше, нежели двухчасовая лекция, но очень разбирайтесь в подходящих. И действуйте своим именем, своей инициативой. Шлю вам лучшие пожелания. Укрепляйтесь мыслями на суровом жизненном подвиге, на красоте служения общему благу, на радости сотрудничества с силами света, и много светлого и прекрасного войдет в жизнь вашу. Без связи с высшим миром нет продвижения, нет истинной радости.